Параграф 2: Культура Древней Индии. Литература. Из того, что уже было сказано в предшествующих главах, ясно, что центральное место в древней индийской культуре принадлежит памятникам религиозной литературы. Древнейшие из них веды не только были поздно записаны, но и впоследствии передавались преимущественно от учителя к ученику в устной форме. При этом за многие столетия язык стал настолько отличаться от разговорного, что нередко заучивались наизусть обширные книги практически без всякого понимания их смысла. Сложившаяся среди брахманов сложная система запоминания – и точного воспроизведения литературных текстов оказало значительное влияние на весь характер образования и науки в Древней Индии. Большая часть ведийских гимнов была связана с ритуалом жертвоприношений. Жрецы пели, например, обращаясь к Богу. Ярко сверкающий блеском Прогони врагов, демонов и болезни. Как колесница с захваченной добычей Привези награду. О, Агни, помоги, Чтобы вечно была у того, Кто богов почитает, Награда в виде коровы. Да будет нам сын, продолжающий род, Плоть от плоти. Сохранилось и множество заговоров с целью добиться власти, здоровья, успеха или любви. Так, желая приворожить женщину, юноша произносил заклинание, пронзая стрелою ее изображение или, надевая ей на палец колечко из медвяной травы, приговаривал. «Я слаще, чем мед, слаще, чем трава медовая. Пожелай же ты меня, как медовой веточки». Комментарии поздневедийского периода призваны были объяснить связь между ритуальным действием и произносимыми при этом формулами, нередко давая при этом аллегорическое истолкование древних обрядов. Страница 342. Разъясняя магический смысл ритуала, приходили, например, к отождествлению частей жертвенного животного со всей Вселенной. В связи с жертвоприношением коня давалось такое разъяснение. Голова жертвенного коня – это утренняя заря. Глаз солнце, дыхание, ветер, хребет, небо, копыта земля, и так далее. Раскрытие смысла жертвы в словах и даже мысленное воспроизведение ее стало уподобляться действительному жертвенному ритуалу, в особенности для тех, кто, как лесные отшельники, не мог служить богам у алтаря. Из подобных умозрительных построений возникали древнейшие памятники древнеиндийской философии. Огромное внимание, которое уделялось точности передачи и истолкованию священных ведийских текстов, привело в конечном счете к появлению таких специальных дисциплин, как фонетика и этимология. На этой основе впоследствии развивалась древнеиндийская лингвистика. Определение времени для жертвоприношений требовало наблюдений над небесными светилами, а строительство сложных алтарей геометрических познаний. Так уже в поздневидийской литературе появились зачатки наук, хотя и весьма своеобразных, и не совпадающих с современными не только по своим целям, но и по методам. Наряду с ведийской литературой оформлялась и эпическая традиция. Две поэмы Махабхарата и Ромаина, каждая из которых включает несколько десятков тысяч стихов. Основной сюжет Махабхараты сводится к борьбе за власть между двоюродными братьями принадлежащими к одному царскому роду Куру. Рамаяна же повествует о том, как царевич Рама боролся с демоном Раваной, похитившим и унесшим на ланку его жену Ситу. Однако более половины Махабхараты прямо не связано с основным сюжетом. В нее включено изложение мифов и старинных легенд, восходящих иногда глубокой, возможно, даже индоиранской древности. В течение веков до создания последних редакций поэм, примерно в Гуптскую эпоху, их текст все более разрастался за счет назидательных глав и целых самостоятельных трактатов, как упомянутые выше Пхагават Гита. В своем окончательном виде Махабхарата и Рамаина стали подлинной энциклопедией индуизма и неисчерпаемой сокровищницей образов для последующих поэтов и художников. Эпос, можно сказать, и доныне бытует в устной форме, будучи доступен для миллионов неграмотных индийцев и оказывая огромное воздействие на их мировоззрение. Ко второй половине первого тысячелетия до нашей эры относится формирование и буддийской литературы. Некоторые канонические тексты, упомянутые в эдиктах Ашоки и таким образом уже в третьем веке до нашей эры, обладали авторитетом. Некоторые из них, возможно, восходят к середине первого тысячелетия до нашей эры, времени, к которому традиция относит жизнь самого Будды. Согласно буддийским преданиям, в первом веке до нашей эры на ланке записан весь канон Тхиравады, десятки книг на пали, языке, близком разговорному диалекту северо-восточной Индии, на котором проповедовал Будда. Суждение о первоначальном буддизме до сих пор основывается, главным образом, на данных произведений, входящих в палийский канон. Запись его – неоценимый вклад Ланки в мировую культуру. Канон называется «Типитака», что буквально значит «три корзины». Древние рукописи были обычно выполнены на узких полосках пальмовых листьев и хранились в специальных корзинах. В первой из корзин содержались уставы, правила поведения монахов и монахинь. Последняя корзина включала тексты по буддийской философии и психологии, изучению которых уделялось большое внимание в монастырях. С исторической и литературной точки зрения наиболее интересны сочинения, входящие в среднюю корзину. Они содержат сборники изречений Будды, притчи и предания о его жизни и предшествующих существованиях. Некоторые из буддийских повествований, вероятно, более древние в своей основе, чем сам буддизм. Сочинения других школ буддизма, Великой Колесницы, сохранились не полностью, иногда на санскрите, а большей частью в китайском, японском и тибетском переводах. Страница 343. Из произведений научной и дидактической литературы следует прежде всего упомянуть о грамматике санскрита составленной по Нине примерно в V-IV веках до нашей эры По отзывам специалистов, это самое совершенное описание языка в мировой науке вплоть до XIX века. Письменность в Индии засвидетельствована поздно, практически первыми ее памятниками являются надписи о шоке. Однако совершенство алфавита заставляет предполагать длительный период его развития. В заслуженной славой пользуется древнеиндийская философия, включавшая несколько соперничавших школ. Основные философские тексты могут быть датированы первыми веками новой эры, но в некоторых случаях можно предполагать длительную традицию развития той или иной школы во второй половине первого тысячелетия до нашей эры. Особенно важны достижения индийцев в области логики и философии языка. Заслуживают внимания также их атомистические теории. Следует заметить, впрочем, что главной целью философии в Древней Индии являлось не обобщение достижений естественных наук и расширение практических познаний, а интерпретация священных текстов и достижение религиозного спасения. Такой же характер имела и древняя психология, тесно смыкавшаяся отчасти с религией, отчасти с медициной. В Древней Индии был накоплен огромный опыт использования лекарственных растений, широко занимались врачеванием буддийские монахи. Врачи-индийцы славились в конце древности и в средние века во всем мире. Специальные трактаты по естественным наукам датируются рубежом древности и средневековья. Ряд важнейших математических и астрономических идей, несомненно, навеян общими философскими концепциями. Так, знаменитый Арьябхатта, V век, исходя из принципа относительности движения, предполагал вращение Земли вокруг собственной оси и движение ее вокруг Солнца. С понятием пустоты в буддийской философии возможно связано введение нуля в математике и, соответственно, позиционной системы записи чисел. Так называемые арабские цифры, которые используются доныне, происходят из Индии. Расцвет древнеиндийской культуры в первые века новой эры выражается в развитии самых разнообразных светских литературных жанров. По-видимому, к периоду правления Чандрагупты II относится творчество крупнейшего драматурга Калидасы. Сохранившиеся драмы, в том числе и знаменитая Шакунтала, основу которой составила легенда, заимствованная из Махабхараты, почти все посвящены героическим сюжетам и связаны с придворным театром. Более демократический характер имела проза, прежде всего басни, составившие книгу Панча-Тантра. Отдельные рассказы ее нанизываются один на другой, будучи искусно вставлены в общую рамку. Арабский перевод Панча-Тантры известен под названием Калила и Димна. Новеллы Панча-Тантры и самый способ построения литературного произведения в средние века пользовались огромной популярностью, оказав влияние на многие национальные литературы. Тысяча и одна ночь Декамерон и другие. Помимо поэтической лирики, поэм панигириков и сборников дидактических афоризмов в стихотворной форме, в Древней Индии нередко составлялись и научные трактаты, чтобы таким образом облегчить их запоминание и устную передачу. Большое количество стихов вошло и в Артхашастру. Этот трактат ярко рисует Придворные интриги, коварные провокации и тайные убийства. Главная цель политического искусства усматривается в подчинении окружающих территорий, и потому все соседние правители считаются потенциальными противниками, а соседи соседей – потенциальными союзниками государя, стремящегося к завоеваниям. В связи с развитием отдельных областей в послемаурийскую эпоху происходит становление литературы на некоторых разговорных индоевропейских языках. Но, к сожалению, литература эта почти полностью утеряна. Сохранилась она главным образом в санскритских вариантах. Страница 344 складывается самостоятельная литература и на крайнем юге Индостана. Она представлена преимущественно тамильским военным героическим эпосом и любовной лирикой. Архитектура и искусство. Строительство из кирпича и камня начинается в основном в после-маурийскую эпоху. Сохранившиеся памятники связаны прежде всего с буддизмом, например, пещерные монастыри Западной Индии. Высеченные в скалах залы достигают площади около 500 квадратных метров при высоте около 15 метров. Характерно их внутреннее оформление – воспроизводящие традиции деревянного зодчества, перекрытия и прочие элементы, излишние в постройках из камня, тем более в пещерах. Из наземных построек самые значительные находятся в Санчи. Здесь, на вершине Большого холма, невдалеке от важного политического центра после Маурийской эпохи, был расположен огромный буддийский монастырь. От самого монастыря и гостиницы для паломников сохранилось немногое. А главной достопримечательностью Санчи является большая ступа, сооруженная во ii первом веках до эры. С четырех сторон света ее окружают резные каменные ворота с изображениями сцен из буддийских легенд. Каменные ступы являются непременной принадлежностью и пещерных храмов, будучи вообще самыми характерными памятниками буддийской архитектуры. Наиболее крупная ступа на Ланке, по размерам сопоставима с египетскими пирамидами. Едва ли не древнейшими памятниками индийской скульптуры, конечно, если не говорить о периоде индской цивилизации, являются колонны, на которых высечены надписи о шоке. Все колонны были изготовлены из камня, добытого в окрестностях Варанаси, тщательно отполированы и доставлены в отдаленные области Маурийской державы. Скульптура, венчающая колонну, например, знаменитой львы, обнаруживает известное влияние персидского и, возможно, греческого искусства. Объясняется это, очевидно, тем, что индийские мастера в то время еще не привыкли работать по камню. В послемаурийскую эпоху сложились местные школы скульптуры. Наиболее известными являются школы Гандхары, Северо-Запад Индии, Матхуры, Центральная часть Северной Индии и одной из областей Декана. Страница 345. Рассвет Гандхарской школы, формировавшейся под сильным влиянием эллинистического и римского искусства, Относится к первым векам новой эры. Стиль Гандхары, начиная с эпохи Кушан, оказывал воздействие на буддийское искусство Центральной и Восточной Азии. В большей степени связаны с традициями индийского изобразительного искусства школы Матхуры и Декана. Именно на их основе Развивалось средневековое искусство индуизма не только в самой Индии, но в известной мере и стран Юго-Восточной Азии. Распространение буддизма «Большой колесницы» способствовало появлению обширного пантеона святых бодхисаттв. Страница 346 Массовые находки терракотовых статуэток, бодхисат, говорят о широком спросе на произведение искусства, связанного с буддизмом. Всемирно известные памятники индийской живописи находятся в Аджанте, Западная Индия. Пещерные храмы и монастыри Аджанты создавались в течение почти тысячи лет, начиная с послемаурийского времени. Стены некоторых залов покрыты яркими изображениями сцен из буддийских преданий. Замечательные фрагменты живописи, сходные с росписями Аджанты, находят и на Шри-Ланке. Большая часть произведений древнеиндийской индийской литературы – видийской, эпической и буддийской, принадлежала традиционным жанрам и в течение веков передавалась в устной форме. Именно практика запоминания, передачи и интерпретации священных текстов в значительной мере обусловила особое развитие таких научных дисциплин, как лингвистика, философия и логика. В послемаурийский период Расвет государств в различных областях Южной Азии способствовал появлению замечательных памятников светской литературы, драмы, поэзии и прозы, а также архитектуры и изобразительного искусства. Середина первого тысячелетия в Северной Индии эпоха гуптов явилась временем как бы подведения итогов культурного развития Южной Азии в древности.